Глава 25. Часа на три я полностью погрузилась в работу, пока мое подсознание пахало, формулируя и собирая в кучку вопросы. А их снова вырисовывался в маленькая маленькая тележка. Такое впечатление, что они растут в геометрической прогрессии. Один ответ — десяток вопросов. Например, с братьями Кристаллами ничего не понятно. Один преступник, второй под раздачу попал. Один вернулся, второй пропал. Почему, непонятно. Но раз история тысячелетней давности, то, наверное, даже для Крона древность древняя. И как там всё точно было, не выяснить. Да и зачем мне это почти легенда, кроме удовлетворения любопытства? Главное, одному брату сначала повезло, а у второго сразу перелет случился. Интересно, он тут уже из анабиоза вышел или так и валяется где-то? Золотое кольцо с голубым изумрудом. Возможно, его кто-то уже нашел. А если он в море, озере, болоте? Если на нем дом выстроили сверху, как вот мой источник в каркас впаяли. Так, ладно, это точно не моя забота. Жаба вот у меня вся и суетилась, переживая за уже отлаженный бизнес по торговле плодами. Теперь, когда крона нет, кто там всем заведует? Не зеленоглазка же? У него, как мы уже выяснили, даже лапок нет. Опять же, надо как-то карточку с моими тремя процентами вытряхнуть, а то мы с жабой ощущали внушительных размеров несправедливость. Наши, то есть мои, деньги мелкая пакость тратила без ограничений. Эльфик и комнатку меблировал, и технику прикупил, и гардероб за наш счет обновил. А мы, как дуры, восьмибитные клювом щелкаем. Уши развесили, про его несчастную судьбу высокопородистой жертвы женского абьюза выслушиваем. И при этом, между прочим, меня ввели вокруг пальца, как ребенка вокруг елочки. К мужу в застеллажей не съездить, домик мне подаренный не посетить. Да вообще, зачем мне этот крылатый муж сдался? Чего мне теперь с ним делать? Судя по сочувствующим взглядам гнома-адвоката, крон так легко ласты не склеит. Сначала из меня всю кровушку с силушкой выпит. Наверное, у меня до сих пор происходящее серьезно воспринимать не получается. Вроде бы и ясно уже, что не шиза, а реальность. Но настолько все шизануто стремительно случилось, что ощущение замужности никак не наступало. Вот ограбленный я себя уже давно чувствовала. Мне не додали чужих денег, которые должны были стать моими, зато вовсю их уже тратят, причем без меня. Караул. Похоже, у Крона тоже внутренняя жаба есть. Только она не милая и деликатная, как моя, а монстрюя хищная. Богатство, как у Скруджа Макдака, а он тратит капиталы жены, честно, у него же выманенные в качестве компенсации за нервный срыв и тяжелые условия обитания по соседству с клептоманским деревом. Никакой совести. Еще альтруистам альтруистом прикидывал. Додумать мысль не получилось. Увидев, как из-за стеллажа высунулась маленькая зеленая головка, Я чисто инстинктивно, даже не задумываясь, швырнула в нее мяч к антистресс. Бум! Мяч смачно впечатался в стену, размазываясь по ней, потом стёк на пол вместе с зелёной целью. Бамс! Это уже я, подскочив от страха, выпрыгнула из-за стола и со всей дури ударила линейкой по странному зеленому человечку, пытающемуся приподнять голову. «На, получай! Не лезь, куда не звали!» «Хрясь! Вот тебе контрабандистская морда!» Во мне бушевала злость защитников крепости от вторженцев. Я еще несколько раз со всей силы приложила зелень, но, убедившись, что тушка перестала подавать признаки жизни, немного успокоилась. Запоздала пришла мысль, что это мог оказаться делегат с мирными намерениями. Что ж, значит, миссия провалена. Зеленый проникновенец теперь вряд ли вспомнит даже собственное имя, не то что причину появления в моей квартире. «Сам виноват, незачем было меня пугать». К тому моменту, когда в комнату влетел крон, нарушитель моего покоя валялся без сознания, обмотанный канцелярским скотчем от ушей до пяток, как мумия. Только нос торчал, чтобы гад не посинел раньше времени. «Похоже, если тут и надо кого-то спасать, то явно не тебя», констатировал фей, оглядев заметно поблекшую зелень. «Что ж, давай я его Вилькартасу сдам». Тот его обратно в наш мир проводит. Насчет нужного времени не обещаю, извини. И крон, ехидно ухмыляясь, похлопал моего пленного по щекам, приводя в чувство. Зелень однозначно была не фейских кровей, хотя тоже мелкая. Морда у него больше всего напоминала черепашью. Между шестью пальцев светились перепонки, руки свисали ниже колен, на ногах ласты. Стремная и явно водоживущая живность. Я выдохнула с облегчением, когда крон пинками погнал эту криминальную рыбину обратно в застилажье. Но стоило моему эльфу скрыться во тьме, как на меня накатила паника. Хотя, казалось бы, провалится, потеряется и в добрый путь. Только, во-первых, привыкла. Во-вторых, у него мои деньги. В-третьих, у меня на эту ночь планы и в-четвертых он не шутил насчет врагов, которые полезут из чернодыри, как мухи на мед. Оставаться наедине с врагами мне совершенно не хотелось. Ни нервов, ни скотча не хватит. «Как ты мог пропустить Орк Филана? Хорошо, она ему сразу рот заклеила. А если бы он успел в нее плюнуть? Без тебя знаю, охраняй лучше!» Судя по гневному отчитыванию из-за стеллажа, моя крылатая пакость лютовала. Разобрать слова его собеседника не удавалось, но тот явно оправдывался. И голос был знакомым. «Вилькартас». Не знаю уж, что связывает Глазастого и Крылатого, но фей в этой сцепке явно главный. И подчиненные у него вначале огрёб по первое число, а теперь ему ЦУ выдавали. «Следи, они сейчас из всех прорег попрут, как будто медом намазано». Но надо же, у нас с Кроном даже ассоциации одинаковые надо еще первого попытаться найти вдруг он не с концами пропал так это не похоже о кристаллах или о рыбе морде нет скорее все же о брате того который здесь изумрудно голубеет в золоте А рыбе морде получается ядовитый потом кверблюда? ох мы с жабой запоздало испугались хотя если честно Мячиками кидаться и линейкой драться я начала тоже не от избытка храбрости в организме. Просто такая вот у меня агрессивная паника. Не повезло зеленой мерзости. Как там его орка-аркфилану. Но раз они могут ядом плеваться, значит, придется или из кабинета съезжать, или прореху это как-то замуровывать, дверь поставить. Пусть вежливо стучат, прежде чем врываться. Если мы найдем сразу и того, и другого, пока королева и ее сестра еще живы. Крон внезапно заткнулся, сообразив, что моё кабинете как раз рядом с чернодырием, а я тут прямо одно большое ухо. И, конечно, только и жду, с чего бы еще три процента затребовать, которые мне все равно тратить не дадут, чтобы их всех скупердяев экономных липерболии тряхнуло. У них там уже королева какая-то появилась. Сам знаю, что созрели. Попробую здесь покупателей поискать. Так, это, похоже, знакомая тема пошла. О том, что у Велькартаса лапки, а плоды сами себя продавать не могут. Так что да, придется моему болезному весь свой бизнес сюда переносить. Сам знаю, что ниша занята, и делиться придется. Моя жаба воинственно подбоченилась. Делиться мы ни с кем не собирались. Самим мало. В смысле, пока что вообще ни монетки не перепала. Шпилю плодоносный куст выдавать опасно. Не знаю, кто такой шпиль, но выдавать нашу леперболейню кому не надо, это точно. Если веревка ввязаться, то не должен. Наверное, это не про временной кризис, чтобы у меня муж не потерялся на годы. Надо обязательно искру на завещание и карточку с доступом к его доходам вытрясти, прежде чем он отправится плоды добывать. А то провалится куда-нибудь в будущее или прошлое, и все. Сиди в одиночестве, отбивайся от черепахоголовых, да еще и бесплатно. Еду сама себе готовь, в квартире сама убирайся, не я Стокгольмский у меня синдром или ленивая железа антитела вырабатывает активно, неважно. Главное, я меньше чем за неделю привыкла вкусно есть и отвыкла бегать по квартире со шваброй. Жаба, иногда косясь на вооруженную до зубов паранойю, Уже начала радостно размахивать транспарантом с надписью «Голосуем» за распил семейного бюджета. Но от поворота моих размышлений замерла в недоумении. Да я и сама не поняла, как от мысли вытрясти карточку с моими тремя процентами можно было скатиться до идеи покрепче веревочку этому сосранцу купить, чтобы не потерялся, а то я к нему уже привыкла.